Зловещий сон Война все усиливала свое разрушительное воздействие. Немецкие войска заняли большую часть Европы, вели регулярные обстрелы Ленинграда, продвинулись до Крымского полуострова, а теперь стояли в 30 километрах от Москвы. В Азии японцы сражались с американцами и англичанами. Театр военных действий простирался от Сингапура и Борнео до Гонконга. а в Северной Африке армия Роммеля вела бои с британцами. Война превратилась в гигантский степной пожар, охвативший весь земной шар. С каждым днем все сильнее ощущалась ее жестокость. непрерывный налеты авиации, еженочно ревущие сирены, предупреждающие о приближении бомбардировщиков и затем дающие отбой воздушной тревоги Тотальное затемнение всей страны. Карточки не только на продукты питания, но на все, что требуется человеку без исключения. Тем не менее, все еще давались спектакли и проходили кинопремьеры, которые я, однако, перестала посещать, удалившись от всего и всех, даже от своих друзей. Мои мысли и чувства сконцентрировались исключительно на петре и его судьбе. Я не уделяла внимания коллегам, почти совсем прекратила поддерживать связь с родителями. хотя они очень много значили для меня. Мать любила до бесконечности, как и брата, с которым мы были очень близки еще с юности. У меня оставалась только одна обязанность — закончить долину. Болезнь как будто прошла, так что стало возможным наконец приступить с Гарольдом Кройцбергом к разучиванию испанских танцев». Работа с Кройсбергом, у которого в Зеефельде была своя студия, стала для меня, как для танцовщицы, целым событием. Примечание. Зеефельд. Австрийский климатический курорт. 1180 метров. Тироли. Место проведения зимних Олимпийских игр 1976 год. В это время меня стали преследовать ночные кошмары. Ужасы войны полностью овладели моим подсознанием. Я видела сюрреалистические картины из снега, льда и человеческих тел, которые распадались на части и снова, как в игре головоломки соединялись воедино. Мне мерещилось море крестов на белых кладбищах и снятые с лиц умерших гипсовые маски, покрытые льдом. Образы то расплывались, то снова становились резкими, то приближались, то вновь удалялись, словно снятые с борта вошедшего в штопор самолета. Потом мне казалось, будто я слышу крики, ужасный сон. Спустя несколько часов после пробуждения радио сообщило, что продвижение немецких войск в России прекратилось из-за наступления сибирских морозов, которые привели к большим человеческим жертвам. От подобных сообщений мне становилось жутко. Между этим сном и трагедией в России, несомненно, существовала некая телепатическая связь. Меня и прежде посещали подобные переживания, но это жуткое видение я так никогда и не смогла забыть. После того, как пресса и радио известили, что Гитлер снял с постов нескольких генералов, а себя провозгласил главнокомандующим сухопутными войсками и объявил войну Соединенным Штатам, я перестала верить в победу. Случилось нечто большее, чем просто наступление сильных морозов. приведших к неописуемым страданиям сражавшихся в России войск. Было потеряно доверие, которое в вермах доселе питал Гитлеру, как победоносному полководцу. Его приказ удерживать фронт под Москвой при таком жутком холоде, несмотря на огромные потери в людской силе и технике, вызвал у некоторых генералов и многих солдат протест и недоверие. Так, наступление морозов в России 5 декабря 1941 года косвенно стало катализатором последующих катастроф.